Глава 2. Для группы же из пяти журналистов, находившихся в Далласском аэропорту Форт-Уорд, события начали разворачиваться на два часа раньше и достигли пика в 17.10 по времени срединного пояса. Этими пятью были Гарри Партридж, Рита Эбрамс, Мин Ван Кань, Кен Ухара, звукооператор CBA, и Грэм Бродерик, иностранный корреспондент «Нью-Йорк Таймс». Утром, еще до рассвета, они вылетели из Эль-Сальвадора в Мехико, а затем, пересев после недолгого ожидания на другой самолет, прибыли в Форт-Уорд. Сейчас они сидели в аэропорту и ждали каждого из своего самолета, чтобы разлететься в разных направлениях. Все устали. Не только от сегодняшнего долгого путешествия, Но и о двухмесячной жизни среди неудобств и опасностей в малоприятных частях Латинской Америки, где они освещали вспыхивающие в разных местах ожесточенные войны. В ожидании вылета они сидели в баре крыла двое, одном из 24 оживленных баров, работавших в аэропорту. Бар был построен в современном стиле и в то же время удобно. Его окружала стеклянная стена, за которой, словно в зимнем саду, стояли растения. С потолка свисали голубые клетчатые полотнища, подсвеченные розовым. Корреспондент из «Таймс» сказал, что это напоминает ему бордель в Мандалии, куда он однажды заглянул. Из-за стулька у окна, где они сидели, был виден коридор гармошкой «Выход номер 20». Через него скоро начнется посадка на самолет American Airlines. на котором Гарри Партридж должен вылететь в Торонто. Однако вылет задерживался, и только что объявили, что самолет полетит не раньше, чем через час. Партридж был высокий, сухопарый, вечно лохматый, отчего вид у него был мальчишеский, хотя ему и перевалило за сорок, и волосы уже начали сидеть. Сейчас он расслабился, его мало тревожила задержка вылета или что-либо вообще. Впереди было три недели отпуска, который ему был крайне необходим. Рита Эбрамс ждала самолет на Миннеаполис-Сент-Пол, откуда она собиралась отправиться отдыхать в Миннесоту на ферму к друзьям. А кроме того, у нее на уикенд было назначено свидание с одним женатым мужчиной, занимавшим высокий пост в Сибией. Но эту информацию она хранила про себя. Минь, Ван Кань и Кен О'Хара летели домой в Нью-Йорк, как и Грэм Бродерик. Партридж, Рита и Минь часто работали вместе. О'Хара же поехал с ними звукооператором впервые. Молодой, бледный, тонкий, будто карандаш, он проводил большую часть времени за чтением журналов по электронике. Вот сейчас он сидел, уткнувшись в один из них. Бродерик был для них человеком посторонним. хотя часто выезжал с телевизиончиками на одни и те же задания и поддерживал с ними в основном хорошие отношения. Однако сейчас этому солидному, кругленькому и слегка напыщенному человеку было далеко не все по душе. Трое телевизиончиков немного перебрали спиртного. Исключение составляли ванкань, ничего не бравший в рот, кроме содовой — и звукооператор, бесконечно долго сидевший за кружкой пива и отказавшийся выпить еще. «Слушай ты, наглая твоя душа!» — сказал Бродрик Партриджу, увидев, что тот вытаскивает из кармана пачку денег. «Я же сказал, что за выпивку плачу я!» И он положил на подносик, на котором официант принес им три двойные порции виски и стакан содовой воды, две банкноты — двадцатку и пятерку. «Если ты получаешь в два раза больше меня, это еще не значит, что ты должен подавать милостыню прессе». «О, ради всего святого!» — воскликнула Рита. «Брод, когда ты, наконец, сменишь эту заезженную пластинку?» Рита говорила, как с ней, но и раз достаточно громко. В этот момент через бар проходили два сотрудника отдела охраны общественного порядка в аэропорту. Они с любопытством повернули головы в сторону Риты. Заметив это, она улыбнулась и помахала им рукой. Охранники окинули взглядом группу и громоздившиеся возле нее кинокамеры и оборудование с ярлыками себе. Оба улыбнулись и пошли дальше. А Гарри Партридж, наблюдавший эту сценку, подумал. старее Трита, Хотя она была по-прежнему сексуально привлекательной, и многие мужчины увлекались ею». На лице уже появились красноречивые морщинки, а жесткость, с какой она требовательно относилась как к себе, так и к тем, с кем вместе работала, проявлялась в повелительности манер, что не всегда было приятно. На это была, конечно, своя причина — напряжение, огромный груз работы, которые выпали на нее, Гарри и на двоих других в эти последние два месяца. Рите было 43 года, и шесть лет назад она еще появлялась на экране в качестве корреспондента, хотя и гораздо реже, чем раньше, когда была моложе и ярче. Все знали про безобразное, несправедливое отношение к женщинам на телевидении, где мужчины-корреспонденты продолжали появляться на телеэкране, даже когда было заметно, что они постарели, тогда как женщин выбрасывали с работы точно отслуживших свое наложниц. Несколько женщин пытались бороться против этого. Кристина Крафт, репортеры и ведущая, подавала даже в суд, но проиграла. Рита же, вместо того, чтобы вступать в борьбу, в которой она знала ей не избежать поражения, переключилась на другой, став выпускающей, стоя теперь за камерой, и не перед ней, работала необычайно успешно. Это дало ей основание потребовать у старших выпускающих, чтобы ее послали в какую-нибудь горячую точку за границу, куда почти всегда посылали мужчин. Ее начальники некоторое время противились, потом сдались, и скоро Риту вместе с Гарри стали автоматически посылать туда, где шли самые жестокие бои и где были наиболее тяжелые условия жизни. Бродерик, поразмыслив, решил все же ответить на последние замечания Риты. «Ведь получаете-то вы такие деньги не потому, что ваша команда занята чем-то особо важным. Подумаешь каждый вечер выдавать крохотную кучку новостей. Это же все равно, что поковырять в зубах мира и вытащить на свет то, что в них застряло. Сколько времени она у вас длится, ваша передач? Девятнадцать минут?» «Если вы решили бить нас, как желторотых птенцов», — любезным тоном заметил Партридж, — «то уж, по крайней мере, прессе следует правильно излагать факты. Наша передача длится двадцать одну с половиной минуту». «Исключая семь минут на рекламу», — добавила Рита, — «что, кстати, дает возможность платить Гарри такие безумные деньги, а вас заставляет зеленеть от зависти». Рита со своей прямотой лихо попала в точку насчет зависти, — подумал Партридж. Разница в оплате тех, кто работал на телевидении, и тех, кто работал в прессе, всегда болезненно воспринималась журналистами. Если Партридж получал 250 тысяч долларов в год, то Бродрик, первоклассный, высококомпетентный репортер, зарабатывал, по всей вероятности, 1085. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс», словно его и не прерывали, тем временем продолжал. «То, что весь ваш отдел новостей производит за день, поместилось бы на половине нашей полосы». «Глупое сравнение», — парировала Рита. «Всем же известно, что картинка стоит тысячи слов. А мы даем сотни картинок и показываем людям само событие, чтобы они могли своими глазами увидеть и судить». Ни одна газета за все время существования прессы не в состоянии была сделать такое. Бродрик, держа в руке стакан с новой двойной порцией виски, к которому он то и дело прикладывался, отмахнулся свободной рукой. «Это несущественно!» — прошепелявил он. «А почему несущественно?» — спросил минь Ванкань, обычно помалкивающий. «Потому что вы, ребята...» «Инфекционные тетери. Общенациональная телевизионная служба новостей отмирает. Вы всегда передавали, так сказать, лишь заголовки новостей, а теперь местные станции отобрали у вас даже это. С помощью техники они сами получают новость отовсюду, сдирая, точно стервятники, мясо с ваших костей». «Ну, кое-кто уже не один год это твердит». Заметил Партридж, по-прежнему пребывая в благодушно расслабленном состоянии. «Ну, посмотрите на нас. Мы все еще существуем и держимся, потому что люди смотрят общенациональные новости из-за их качества». «Ты совершенно прав», — сказала Рита. «А ты, Брод, еще в одном не прав. Передачи новостей по местным телевизионным станциям не стали лучше. Ничуть. Они стали хуже». Кое-кто из тех, кто уходил из общенациональных новостей на местные, вернулись к нам с очень невысоким мнением о них. «Почему же?» — осведомился Бродерик. «Потому что руководство местных станций рассматривает новости как этакую сверхрекламу, средство завоевать более видное место и получить изрядный доход. Они используют эту новую технику, о которой ты говорил, чтобы потакать самым... низкопробным вкусом телезрителей. А если и посылают кого-то на место крупного события, то, как правило, какого-нибудь ничего не смыслящего сосунка, у которого нет ни знания, ни подготовки репортера общенациональной телестанции». Гарри Партридж зевнул. Он понимал, что разговор этот подобен много раз прокрученной пленке, которую запускают, чтобы заполнить «Свободное время». Это игра, чтобы убить время, не требующая умственных усилий, и они много раз играли в нее. Тут Партридж вдруг заметил, что атмосфера в баре изменилась. Два сотрудника охраны общественного порядка находились по-прежнему здесь, но если раньше они прогуливались в раскачку, то сейчас сосредоточены и внимательно слушали свое переговорное устройство. По нему передавалось какое-то сообщение — Партридж ловил слова Состояние тревоги номер два, столкновение в воздухе. Подлетает к полосе 1-7 левый, всем сотрудникам охраны общественного порядка явиться. И молодые офицеры поспешно покинули бар. Остальные в группе тоже это слышали: Эй, сказал Минь Ванкань. Может, Рита вскочила? Пойду узнаю, что там происходит. и выбежала из бара. В Анкане О'Хара принялись собирать камеры и магнитофоны. Партридж и Бродрик свои вещи. Рита нагнала у стойки American Airlines одного из сотрудников охраны общественного порядка. Это был молодой красивый парень с фигурой футболиста. «Я из новостей Сибей!» И она показала ему свою карточку прессы. Он накинул ее оценивающим взглядом. «Да, я знаю». В других обстоятельствах мелькнула у Риты мысль, она бы не прочь приобщить этого малого к радостям у тех с более опытной женщиной. К сожалению, на это не было времени, и она спросила. «Что происходит?» Охранник замялся. «Вам следует позвонить в бюро информации. Это я сделаю позже», — нетерпеливо перебила его Рита. «Чрезвычайное происшествие, верно?» Так скажите же мне, в чем дело? У Маски Гонэйрлайнс случилась беда. Один из их аэробусов потерпел аварию. Загорелся, но летит. У нас объявлена тревога номер два. Это значит, что все средства помощи срочно направляются на полосу 1.7 левую. Тон То у него был серьезный. Худо дело. Я хочу, чтобы там была моя съемочная группа. Сейчас и немедленно. Куда нам идти? Охранник помотал головой. Без сопровождения вы на поле не выйдете, вас арестуют. Тут Рита вспомнила, что ей как-то говорили, будто аэропорт Форт Уорд хвастается сотрудничеством с прессой. Она ткнула в переговорное устройство. А вы можете по этой штуке вызвать информацию? Могу. Так сделайте это, пожалуйста. Ее убедительный тон подействовал. Охранник вызвал информацию. Он взял у Риты карточку прессы, прочел то, что на ней написано, и объяснил ее просьбу. Последовал ответ: Скажите, чтобы они пошли на пункт охраны общественного порядка номер один, записались в журнале и получили значки для прессы. У Риты вырвался стон. Она протянула руку к переговорному устройству. Разрешите мне самой поговорить. Охранник нажал кнопку передачи и поднес Рите радиофон. Пустив в ход у меня убеждать, она заговорила в микрофон. Вы же должны понимать, на это нет времени. Мы телевидение, у нас есть все допуски. Потом мы заполним все бумаги, какие хотите. Только, пожалуйста, пожалуйста, разрешите нам сейчас выйти к месту события. Не отключайтесь. Пауза, затем другой голос авторитетно и сухо произнес. Окей. Быстро идите к выходу 19. Попросите кого-нибудь вывести вас на поле, а там видите универсал с мигалкой. Выезжаю к вам. Рита сжала охраннику локоть. Спасибо, дружок, и помчалась к партриджу и остальным, как раз выходившим из бара. Последним шел Бродрик. Уже выходя, он обернулся и с сожалением посмотрел на оплаченное, но недопитые виски. Рита быстро рассказала Партриджу Миню и Ахаре то, что ей удалось узнать, и добавила. «Похоже, это крупняк. Идите на поле, не теряйте времени. А я сделаю несколько телефонных звонков и присоединюсь к вам». Она взглянула на свои часы. 17:20 по местному времени, 18:20 в Нью-Йорке. Если сработаем быстро, можем успеть к первому блоку новостей. Но в глубине души она в этом... очень сомневалась. Партрид шкивнул, принимая команду Риты. Отношения между корреспондентом и выпускающим никогда не были четко определены. Официально разъездной выпускающий, в данном случае Рита Эбрамс, возглавлял всю группу, включая корреспондента. И если на задании что-то выходило не так, вся вина ложилась на выпускающего. Если же все шло хорошо, то хвалили, конечно, корреспондента, чье лицо и имя фигурировали на экране, хотя выпускающий, несомненно, внес свою лепту в формирование материала и в текст. Но со старшими корреспондентами, такими закопёрщиками, как Гарри Партридж, дело обстояло иначе. Официальный порядок переворачивался, и главным становился корреспондент, а на указания выпускающего просто не обращали внимания — Однако, когда Партридж и Рита работали вместе, ни один из них не думал о том, кто кем командует. Оба просто хотели, чтобы материал, который они пошлют, поработав вместе в одной упряжке, был как можно лучше. Рита побежала к телефону автомату, а Партридж и быстро направились к выходу номер 19. Грэм Бродрик, мигом протрезвев, следовал за ними. Недалеко от выхода номер 19 была дверь с табличкой «Выход на поле». Для служебного пользования только на крайний случай. При попытке открыть дверь раздастся сигнал. Вблизи никого не было видно из служащих, и Партридж без колебаний открыл дверь, остальные последовали за ним. Когда они с грохотом бежали вниз по металлической лестнице, сзади раздался сигнал тревоги. Не обращая на него внимания, они выскочили на поле. В это время дня на поле было полно самолетов и машин авиакомпаний. Неожиданно откуда-то вырулил универсал. На крыше его горела мигалка. Взвизгнув шинами, машина остановилась у выхода номер 19. Минь, стоявший к ней ближе всех, открыл дверцу и вскочил внутрь, остальные следом. Шофёр, стройный молодой чернокожий в коричневом деловом костюме, отъехал столь же быстро, как и подкатил. Оборачиваясь, он произнес: «Привет, ребята! Меня зовут Вернан, я из Бюро информации». Партридж представился и представил остальных. Пошарив рукой по сиденью рядом с собой, Вернан отыскал три зеленых значка и передал их назад. «Это временные, но лучше их прикрепить». «Я и так уже нарушил правила, но, как точно выразилась ваша подружка, времени у нас не навалом». Они пересекли две рулевые дорожки и поехали по параллельной объездной дороге на восток. Впереди и вправо от них тянулись две взлетно-посадочные полосы. У дальней полосы стояли в ряд аварийные машины. В аэропорту Рита Эбрамс говорила по телефону-автомату с даллоским отделением «Сибей». Заведующий, как она выяснила, уже знал о чрезвычайной ситуации в аэропорту и пытался послать туда местную команду Сибиэй. Он невероятно обрадовался, узнав, что Рита и остальные уже там. Рита попросила сообщить об этом в Нью-Йорк, затем осведомилась. «Как у нас с передачей через спутник?» «В порядке. Из Арлингтона выехал фургон со спутником». Арлингтон, как она выяснила, находился всего в 13 милях от аэропорта. Фургон, принадлежавший филиалу СБА, был послан на Арлингтонский стадион для спортивной передачи, но сейчас от нее отказались и направили фургон в Далласский аэропорт. Шоферу и технику будет дано указание по радиотелефону сотрудничать с Ритой, Партриджем и остальными. Это известие взволновало и обрадовало Риту. Она поняла, что по всей вероятности сообщения и картинки удастся передать в Нью-Йорк так, чтобы они попали в первый блок вечерних новостей. Универсал с группой себе и корреспондентом Нью-Йорк Таймс приближался к полосе 17L. Цифра 17 означала 170 градусов, иными словами, направление почти на юг, а L — что это левая из двух параллельных полос. Как и во всех аэропортах, это было написано большими белыми цифрами и буквой на поверхности полосы. Не снижая скорости, Вернан пояснил. «Когда самолет терпит бедствие, пилот сам выбирает, на какую полосу садиться. На нашем аэродроме это обычно 1,7 левая. Ширина у этой крошки 200 футов, и она ближе расположена к аварийным службам». «Универсал остановился на рулевой дорожке у пересечения с полосой 17 л, Откуда видно будет самолет, когда он станет подлетать и садиться? «Здесь будет ваш командный пункт», — сказал Вернон. Тем временем продолжали прибывать аварийные машины, некоторые остановились совсем рядом с ними. В том числе семь желтых машин из пожарной команды аэропорта, четыре гигантских Ашкоша М-15, грузовик с воздушной лестницей и две машины быстрого реагирования поменьше. Пеновыбрасывающие фургоны с гигантскими колесами почти в два метра высотой, с двумя моторами спереди и сзади и бронспойтами под высоким давлением были каждой своего рода пожарным депо. А машины быстрого реагирования, скоростные маневренные, предназначались для того, чтобы оперативно подойти к горящему самолету на близкое расстояние. Подкатила с полдюжины голубых с белым полицейских машин, из которых выскочили офицеры, открыли багажники и, вытащив оттуда серебристые противопожарные костюмы, стали их натягивать. Вернон пояснил, что полиция в аэропорту натренирована также на тушение пожаров. Поток непрерывных указаний доносился из рации в «Универсале». Пожарные машины, которыми командовал лейтенант в «желтом автомобиле», занимали позицию через равные промежутки вдоль взлетно-посадочной полосы. Кареты скорой помощи, вызванные из ближайших больниц, съезжались к аэропорту и сосредотачивались неподалеку, но все же на расстоянии от посадочной полосы. Партридж первым выскочил из универсала и принялся делать записи в блокноте. Бродрик с меньшей поспешностью занялся тем же. минь Ванкань Кань залез на крышу универсала и, нацелив камеру в небо, ждал появления самолета. Позади него Кену Хара тащил провода и звукозаписывающую аппаратуру. Почти тотчас, примерно в пяти милях от них, показался терпящий бедствие самолет. Черный шлейф густого дыма тащился за ним. Минь поднял камеру, прильнув глазом к видоискателю. Минь был крепкий, приземистый, ростом не более полутора метров, но широкоплечий с длинными мускулистыми руками. С широкого смуглого лица, испещренного отметинами от перенесенной в детстве оспы, бесстрастно смотрели большие кори глаза, ничем не выдавая затаенных мыслей. Люди, близкие к Миню, говорили, что требуется немало времени, чтобы узнать его. Однако все были согласны с тем, что он один из лучших операторов телевидения, трудолюбивый, надежный, честный. Его снимки были не просто хороши, они приковывали внимание, в том числе и художественной составляющей. Минь работал для себя и сначала во Вьетнаме, где научился своему ремеслу американского оператора, которому помогал носить оборудование при съемке боев в джунглях. Когда его учитель подорвался на Мини, Минь принес его тело для погребения, а затем взял камеру и вернулся в джунгли снимать. Никто на себе и не помнил, когда и кем был взят на работу Минь. Он просто стал работать для телестанции, и все. В 1975-м, когда стало ясно, что Сайгон вот-вот падет, Минь, его жена и двое детей оказались среди тех немногочисленных счастливчиков, кого военным вертолетом перебросили со двора американского посольства на один из кораблей американского седьмого флота. Это же в той ситуации Минь все заснял, а многие его материалы использовали в национальных вечерних новостях. А сейчас он снимал другой авиационный сюжет, не менее драматичный, но... С открытым пока финалом. Видоискатели четче вырисовывались очертания приближающегося аэробуса. Четче обозначился ореол пламени справа, а также летящий следом дым. Пламя вырывалось из того места, где находился раньше мотор, а теперь осталась лишь его опора. И мини и все, кто наблюдал за приближением аэробуса, Только удивлялись, что пламя еще не охватило весь самолет. А в «Универсале» Вернон включил радио, настроенное на волну воздушной диспетчерской. Слышно было, как диспетчер переговаривается с пилотами аэробуса. Спокойный голос диспетчера, следившего за посадкой по радару, предупредил. — Вы немного ниже глиссады. Уклоняетесь влево от центра. Теперь по глиссаде по центру. Но пилота моя Робуса явно трудно было держать высоту и идти ровным курсом. Самолёт спускался точно краб, поврежденное правое крыло ниже левого. Моментами нос самолета нацеливался куда-то в сторону, потом с трудом снова устремлялся на взлетно посадочную полосу. Видно было, как самолет то подпрыгивает в воздухе, то ныряет, словно вдруг теряя в весе, а затем набирая его. Люди, находившиеся на земле и напряженно следившие за происходящим, молча спрашивали себя, «Неужели Робус, пролетев такое расстояние, не сумеет сесть?» Дать точный ответ никто не мог. По радио раздался голос одного из пилотов. «Диспетчер, у нас проблема с шасси. Не работает гидравлика». Пауза. «Попытаемся выбросить шасси свободным падением!» Капитан пожарной команды, тоже слышавший это, остановился возле универсала. «Что это значит?» — спросил его Партридж. «На больших пассажирских самолетах существует аварийная система, позволяющая выбросить колеса, если отказывает гидравлика. Пилот выключает всю гидравлику, и колеса вываливаются под собственной тяжестью и фиксируются в нужном положении». Выбросив колеса, пилот при всем желании уже не сможет их убрать. Несколько мгновений спустя снова раздался спокойный голос воздушного диспетчера. — Маскиган, ваши шасси выбросились. Учтите, пламя близко к правому переднему шасси. Было ясно, что если шины на правых передних колесах сгорят, что было вполне вероятно, — Эта часть шасси отлетит при соприкосновении с землей, и самолет на большой скорости резко накренится вправо. Минь, придерживая рукой жужжащую камеру, снимал. Он тоже видел, что огонь уже подобрался к шинам. Аэробус парил теперь над территорией аэропорта. Вот он уже в какой-нибудь четверти мили от полосы. Он садился... Но огонь все разгорался, подпитываемый горючим, и две правые шины из четырех уже горели. Яркая вспышка засвидетельствовала, что одна из них лопнула. Теперь горячий Робус уже летел над взлетно-посадочной полосой со скоростью 150 миль в час. Самолет пронесся над аварийными машинами. и они одна за другой тотчас вырулили на взлетно-посадочную полосу и на предельной скорости так что завизжали шины, помчались за ним. Два желтых фургона с пенными огнетушителями двинулись следом, за ними остальные пять. На взлетно-посадочной полосе, когда колеса самолета соприкоснулись с землей, лопнула еще одна шина справа, потом еще одна. В один миг все правые шины исчезли, остались лишь колеса с ободами. Послышался виск металла, брызнули искры, и облако пыли, и кусочков цемента поднялось в воздух. Пилотам поистине чудом удалось удержать аэробус на полосе. Казалось, самолет катился еще бесконечно долго и далеко. Наконец он остановился, и в небо взметнулось пламя. Пожарные машины быстро окружили самолеты, буквально через несколько секунд стали поливать пеной. Она вздымалась гигантскими горами, словно выжатый из тюбика крем для бритья. Огонь снаружи удалось потушить. В самолете распахнулись двери, на землю выпали спасательные трапы. Из правой передней двери огонь не позволил выйти, как и из двери в середине фюзеляжа. Тогда открылась. Левая передняя дверь, где огня не было, а вслед за ней дверь в середине фюзеляжа. По трапам заскользили вниз пассажиры. Однако в хвосте самолета, где было по два запасных выхода с каждой стороны, ни одна дверь не открылась. Из трех раскрытых дверей валил густой дым. Несколько пассажиров уже стояли на земле, последние спустившихся кашляли, многих рвало... Все судорожно ловили ртом воздух. Пожарные в серебряных защитных костюмах с аппаратами для дыхания приставили лестницы к неоткрывшимся задним дверям. Наконец их удалось открыть, и из-за аэробуса повалил дым. Пожарные ринулись внутрь. Другие, проникнув в самолет через передние двери, помогали пассажирам выйти, так как некоторые были слишком слабы или почти без сознания. Поток пассажиров стал значительно меньше. Гарри Партридж быстро прикинул, что из самолета вышло около двухсот человек, хотя по полученной информации он знал, что вместе с командой там находилось 297 человек. Пожарные стали выносить обгоревших, среди них две стюардессы. Изнутри все еще шел дым, хотя уже меньше, чем раньше. минь Кань продолжал снимать все происходящее, бесстрастно, профессионально, сознавая, правда, что он тут единственный оператор, запечатлевающий совершенно уникальный кадр. Пожалуй, со времен гибели Гинденбурга ни одна воздушная авария не была зафиксирована на пленке, так, как это происходило сейчас. Кареты скорой помощи стояли у командного пункта, Их было с десяток, и подъезжали все новые. Санитары помогали пострадавшим, укладывали их на пронумерованные носилки и загружали в кареты скорой помощи. Через несколько минут жертвы аварии будут уже на пути в местные больницы, которые оповещены об их прибытии. Прилетел вертолет с врачами и медсестрами, и командный пункт возле аэробуса превратился в импровизированный полевой госпиталь, где происходила сортировка раненых. «Как быстро все делается!» — подумал Партридж. «Это означает, что в аэропорту хорошо поставлена служба помощи при авариях». Он слышал, как капитан пожарной команды докладывал, что около 190 пассажиров вышли из аэробуса и живы. Однако оставалось еще 100 пассажиров, о которых ничего не было сказано. Один из пожарных, стянув с лица противогаз, чтобы вытереть пот, произнес. — О, Господи! На задних сиденьях одни покойники. Видно, дым там был самый густой. Становилось ясно, почему четыре задние двери не открылись изнутри. Как всегда, при авариях погибших не трогают до тех пор, пока не явится представитель Национальной транспортной службы безопасности. Судя по слухам, он уже выехал в аэропорт и, договорившись о процедуре опознания, не разрешит убрать. трупы. Из аэробуса вышла команда, категорически отказавшись от предложенной помощи. Капитан, сидеющий ветеран с четырьмя нашивками, окинул взглядом раненых и, уже зная, сколько людей погибло, без стеснения заплакал. Догадываясь, что, несмотря на количество жертв, пилотов будут хвалить за то, что они сумели посадить самолет Минь снял крупным планом сраженного горем капитана. Это был его последний снимок, ибо тут раздался голос. — Гарри, Минь, Кен! Хватит! Быстро! Забирайте, что у вас есть, и поехали! Передаем материал в Нью-Йорк через спутник! Голос принадлежал Рите Эбрамс, подъехавшей на автобусе Бюро информации. В отдалении стоял обещанный фургон с передвижным спутником. Диск его, складывающийся как веер во время переездов, сейчас был раскрыт и нацелен в небо. Повинуясь указанию Риты, Минь опустил камеру. Вместе с Ритой на автобусе приехали еще две группы телевизионщиков, одна из филиала Сибей, а также газетные репортеры и фотографы. Минь понял, что они, не только они, будут освещать развитие событий, На лишь у меня была заснята аварийная посадка аэробуса, и он с гордостью сознавал, что и сегодня, и в ближайшие дни его картинки обойдут весь мир, став частью истории. Вернан подвез Партриджа на своем универсале к фургону с сателлитом. По пути тот уже начал набрасывать текст выступления. «Сделай текст на минуту сорок пять секунд», — сказала ему Рита. «Как только будешь готов, включай звук, тебя дадут крупным планом. А я пока начерно передам в Нью-Йорк». Партридж кивнул, и Рита посмотрела на часы. Было 17.45 по местному времени или 18.45 в Нью-Йорке. Оставалось 15 минут до первого блока вечерних новостей. Тем временем Партридж продолжал писать, перечитывая про себя и исправляя уже написанное. Минь вручил две бесценные кассеты Рити и вставил новую кассету в камеру, готовясь к тому моменту, когда Партридж включит звук и надо будет снять его крупным планом. Вернон высадил их у фургона со спутником. Бродерик, который тоже был с ними, ехал в аэровокзал, чтобы передать свое сообщение в Нью-Йорк по телефону. — Спасибо, ребята, — сказал он на прощание. «Помните, если захотите завтра прочесть действительно проникновенное описание, купите «Таймс».» О'Хара, помешанный на технике, с восторгом разглядывал оборудование фургона с сателлитом. «Да чего же я обожаю этих крошек!» Смонтированный на корпусе фургона диск в 4,5 метра шириной был сейчас полностью раскрыт и подключен к 20-киловаттному генератору. В фургоне, в тесной аппаратной, оборудованной монтажными столами и машинами для передачи материала, стоявшими друг на друге, один из двух техников подстраивал передатчик на волну спутника SpaceNet-2, находившегося на расстоянии 22 300 миль над ними. Все, что они передадут, будет принято там импульсным приемо-передатчиком 21 и мгновенно ретранслировано в Нью-Йорк, где и будет записано. Тем временем Рита, стоя в фургоне рядом с техником, ловко монтировала пленку, Миня, просматривая ее на телемониторе. «Ничего удивительного», — думала она. «Картинки, как всегда, великолепны». В нормальных условиях выпускающий, редактор передачи, работая вместе, отбирают из пленки определенные куски, затем накладывают на них звуковую дорожку с комментариями корреспондента — Из всего этого составляют готовый к выходу в эфир материал. Она на такой процесс требовалось минут сорок а иногда и больше, и сегодня это абсолютно исключалось. Рити приходилось решать быстро, и она отобрала несколько наиболее драматичных сцен. Быстро и грязно — так это называлось на жаргоне телевизионщиков. А Партридж, сидя на металлических ступеньках фургона, Написал свой текст и, посовещавшись с Минимой, звукооператором, наговорил его на пленку. Учитывая, что в Нью-Йорке будет еще вступление ведущего с изложением основных фактов, Партридж начал так. В давно отгремевшей войне пилоты называли это «посадкой на крыле и крестном знамени». Была даже такая песенка, сейчас вряд ли кто-нибудь такую напишет. Аэробус компании «Маскиган», летевший из Чикаго, — с почти полной загрузкой пассажиров, находился в 60 милях от Далласского аэропорта Форт-Уорд, когда в воздухе произошло столкновение. Партридж, как и положено опытному телекорреспонденту, описывал все чуть иначе, чем на картинке. Это особая форма репортажа, которой нелегко научиться, и на телевидении есть сотрудники, которые так и не сумели ею овладеть. Даже среди профессиональных писателей талант не получил заслуженного признания, потому как слова лишь дополняют картинку и редко воспринимаются обособленно. Фокус, как знал Гарри Партридж и другие профессионалы его класса, состоял в том, чтобы не описывать изображаемое на экране. Зритель сам увидит, что происходит, ему не нужны словесные описания. В то же время текст не должен быть абстрактным, чтобы не отвлекать внимание зрителя. Словом, это настоящая литературная эквилибристика, основанная в значительной степени на чутье. Было на телевидении еще одно правило, которому следовали работающие с новостями корреспонденты. Не писать законченными предложениями и абзацами. Куда доходчивее, если текст идет отрывистый. Факты должны быть точными, глаголы сильными и действенными, текст должен звенеть. И, наконец, манера изложения и интонации корреспондент способствует лучшему пониманию содержания. Да, безусловно, он или она должны быть не только отличными репортерами, но еще и актерами. Во всем этом Партридж был большим докой, но сегодня он находился в крайне невыгодном положении, он же и не видел картина, как корреспондент обычно их видит. Правда, он более или менее знал, что они будут изображать. Заканчивалось выступление Партриджа крупным планом. Он стоял лицом к зрителям и говорил прямо в аппарат. А за его спиной возле поврежденного аэробуса продолжали суетиться люди. «Рассказ о случившемся будет продолжен. Мы сообщим детали трагедии, количество погибших и раненых». Но уже сейчас ясно, что число столкновений в воздухе на авиатрассах в наших перегруженных небесах возрастает. Гарри Партридж, новости себе из Далласского аэропорта Форт-Уорд. Кассета с рассказом Партриджа и его крупным планом была передана Рите в фургон. И, отлично зная и доверяя Партриджу, она не стала терять драгоценное время на проверку и велела тут же передать пленку в Нью-Йорк. а мгновение спустя, глядя и слушая пленку, когда техник передавал ее, Рита восхищалась Партриджем. Ей вспомнился разговор, который полчаса назад они вели в баре аэровокзала, и она подумала, что этим материалом Партридж в очередной раз продемонстрировал и свой талант, и то, почему он получает намного больше репортера Нью-Йорк Таймс. А Партридж выполнял на улице еще одну из обязанностей корреспондента. Давал репортаж для радио новостей себе, опираясь на свои записи, но в большей степени импровизируя. После завершения телетрансляции «Спутник» передаст в Нью-Йорк и этот репортаж Партриджа.